Компания Storytel и издательская платформа RUGRAM представляют Недейла Нельте «Слепой страж». Книга третья. «Слепой страж скрытых земель». Читают Наталья Белозерова и Алексей Суботин. Вся собранная информация, наконец, доступна и систематизирована. Старые версии обновлены. Новые данные учтены. Пребывание в последнем, не вполне удобном теле накладывает лишние отпечатки и примесь странных, неидентифицируемых связей. Цель разделяется на две. Приоритеты равнозначны. Для выбора приходится задействовать дополнительные ниточки. Охотница принимает решение. Глава первая. Наэлия. Это не со мной. Это происходит не со мной. Небольшая, отвратительно розовая комната на втором этаже. На улице что-то цветет такими же розовыми цветами, въедливый запах пробирается в открытое окно, пропитывает все вокруг. Как в насмешку, вдалеке, над Мелиадой, возвышается императорский дворец. Холодный и теперь уже чужой. Рея давно пора кормить. Всхлипываю, закусив губу, но слез нет. Император не позволит, чтобы его ребенок в чем-то нуждался. Только это хоть как-то успокаивает. Молчу. Другие мысли в голове не появляются. Зато в ней поселилась какая-то клювастая птица, которая только долбит и долбит. И безумная пустота. Дарсаль больше не откликается мне. Иногда кажется, что-то чувствую, но эти мимолетные проблески поглощает серая вата. Отвратительная кровать с балдахином, отвратительное платье в шкафу. Отвратительная женщина, давно уже не первой молодости, представившаяся пальмирой и бормотавшая что-то невразумительное о каких-то моих обязанностях долго бормотавшая, вперемешку со стучащей в голове птицей. Я все смотрела, не понимающей, о чем это они толкуют дуэтом. И со словами «Ладно, осваивайся» хозяйка соизволила оставить меня одну. Из моих вещей только брюки, которые были на мне, блузка, от которой, кажется, еще пахнет невинным запахом моего ребенка, и куртка любезно накинутая на плечи кем-то из сопровождавших. Предположение, что император лишь хочет меня проучить или добиться чего-то, представляется все более нелепым, как и ситуация, в которой я оказалась. В стотысячный раз закрываю глаза и зову «Дарсаль!». В стотысячный раз мне отвечает ватная тишина. Мысли о том, что, возможно, когда-то и он бывал здесь Не вызывает ничего, кроме безудержной звериной тоски Придет ночь, и я отсюда выберусь И, боже, да что я сделаю? Моя синяя аура, как свеча для всех слепых, айо Убить кого-нибудь, что ли, чтобы перестала быть такой чистой Лучше императора. Надеюсь, хоть сегодня Палми оставит меня в покое, хотя особого сопереживания я в ней не заметила. Некоторый страх — да, мало ли, как дальше повернется. Своеобразное удовлетворение, будто, наконец, нашла, кто ответит за ее несчастье, ну или просто над кем можно позлорадствовать — рассуждая, что жизнь такие справедливая штука, и всякой безродной твари укажет надлежащее место. Радость, что наконец-то удастся неплохо заработать, а то дела последнее время совсем никуда. Сумерки сгущаются, и мне уже не верится, что еще утром я проснулась в своей кровати императрицей, у которой было почти все, что ей нужно. Личный страж и любимый сын. Дворец сверкает загорающимися окнами, манит недоступностью. Я найду способ вернуть ребенка, даже если придется убить его отца. Но сначала, сначала любимый мужчина, ему я сейчас нужнее. Дарсаль. Отвратительная тишина, глушащая ума. Фертон несется с сумасшедшей скоростью спеша. Со мной семеро. Один управляет, трое внутри, и еще трое сопровождают на бурвалях. Что ж, император достаточно высоко ценит мою блокированную силу. Или низко блокировку Ромара. Все молчат. Не могу знать эмоций. Не хочу разговаривать. Смысла нет. Слух не обманывает. Дает не только сосчитать и узнать тех, кто рядом. Пятеро слепых и двое зрячих, но и примерно представлять, где мы едем. Звуки и запахи города, вечерняя свежесть, отблески фонарей под веками переходят в густую, непроглядную темень лесных сумерек. Подальше от Айо. Дождаться привала, собрать все силы. Мне ли, личному стражу императрицы, не справиться с конвоирами? Наэлия. Стук в дверь бьет нежданным грохотом, вторищем птицы в голове. Виски разламывает, сердцу кажется, оно не способно справиться со всем обрушившимся. Но есть два мужчины, ради которых я должна. И моя твою бестию честь, которую не позволю пятнать. И не отдам никаким польстившимся напекантное удовольствие уродам. Дарсаль не зря меня обучал. Что-то да вспомню. Не пристегнет же это мерзкое палме цепями. Робкая надежда, что вдруг просто кто-то из девиц решил познакомиться, ну или поглазеть, обрывается под скрип отворившейся створки. «Дорогая, а вот и первый посетитель!» Елейным голоском сообщает тощая тетка, потрясая старческим животиком и обвисшей грудью под обтягивающим длинным платьем, тошнотворно-красным. Скоро возненавижу все оттенки красно-розового. Смотрю враждебно из кресла. Может, еще и Илариандру пожалуешься? Ты уж не разочаруй, пал мне пропуская незнакомого мужчину с неряшливо торчащими из-под шляпы волосами и мерзенькой щеткой усов. Терпеть не могу. «Дальше я сам», — отрывисто сообщает тот, и хозяйка заведения спешит закрыть дверь снаружи. Еще и запереть. В голосе что-то смутно знакомое. Память на лица у меня хорошая, но виделась я за последние полгода с очень многими. Кто же первый решил опробовать щедро предоставленную императором возможность? Предпочитаю подняться и отойти за кресло. Если что, им же и шабану. Мужчина приближается в несколько размашистых шагов. Тихо, выдает едва слышно. Отвали, Гуркою. Императрица давно забыла некультурные словечки. Да какая из меня теперь императрица? Еще и не такие вспомню. Давай без глупостей, мало времени. Шепчет, делает какое-то движение. Вцепляюсь в спинку кресла. Твою бестию, я его из с места не сдвину. Это я, Лексий, приподнимает шляпу вместе с волосами, приоткрывая выделяющуюся полосу грима. Иди сюда. Что же ты за друг первым явился? Заткнись и возьми. Скорее. Протягивает мне что-то. Защита. Все еще не до конца доверяя... Жизнь как-то отучила. Осторожно выхожу из-за кресла, присматриваюсь к почти невидимому сгустку на ладони. "Ну же", торопит Лексий. "За мной могли следить. Дорсаль связался уже часа. Где он? Его должны вести в Йован", начинает раздражаться. "Почему ты не поехал за ним, если знаешь? Потому что последнее, о чем он просил, это не помоги другу, а спаси Наилию. И если ты Ладно, соглашаюсь. Поскорее беру шарик в ладонь. Для чего она? Киваю на защиту. Потом, настройся. Закрываю глаза, настраиваюсь. Несколько безумных мгновений кажется, что ничего не получается. Кажется, что закрывать глаза — самая большая глупость, и я могу пропустить что-то важное. И надоедливая птица продолжает отстукивать в голове. И ведь Дарсаль говорил, защита не спрячет от слепых И говорил, что есть боевая И, может, хоть от чего-то она меня способна спасти В руке проходит вязкий холодок Словно что-то, угнездившееся в левом плече, реагирует Мысли уносятся к нападению робота Теплой ладони Дарсаля, плотно сжимающей мою С ненавистью отгоняю набегающие слезы «Не время для них. Нужно...» «Хорошо», — вырывает из мыслей Лексий. «Так я и думал». «Как?» — не понимаю. «Давай сначала свалим». «Как?» — оглядываюсь. «Ну, я, конечно, обещала себе и спрыгнуть, но все-таки боюсь. С переломанными костями далеко не убегу. Хоть вокруг и мягкая земля, небольшой полисадник, да я же никогда даже спортом толком не занималась». Связать платье с простыней? Выдержит? Лексий извлекает из-под одежды толстую веревку, подходит к окну, выглядывает. Душу оплетают тугими жгутами страх с надеждой, разливая по телу нервное волнение и зачатки радости, отгоняя ступор, в котором я пребывала последние пару часов. Если удастся, если только удастся, Лексий привязывает веревку к опоре, держащей балдахин кровати. Проверяет на прочность. Выбрасывает в окно. Нервно оглядывается на дверь. «Давай». «Я не могу. Не умею». Подхожу, отшатываюсь. Несчастные метры четыре, но кажется так безумно, безнадежно высоко. «Можешь». «Выдержит». Лексий молча дергает, запрыгивает на подоконник. смотри Ставишь ногу сюда, потом вот на этот выступ. Тот карниз, и ты почти внизу. Это же легко, я помогу. Следуя собственным словам, он ловко и словно без усилий оказывается на земле. «Давай!» — шепчет, стараясь не попадать в свет окон. Выдохнув, решаюсь. «Дарсаль не зря меня тренировал. Все получится!» Уговариваю себя, вцепившись в веревку. Нащупываю первый выступ Лекси снизу подбадривает шепотом Подсказывает, натягивая конец Направляя Сама не замечаю Как оказываюсь сначала в его руках А после и на земле Молодец Снова хвалит Зачем-то взбирается обратно С удивлением обнаруживаю Как выбрасывает веревку из окна И быстро, словно только этим всю жизнь И занимался Спускается уже без нее «Ах вы!» — сверху показывается разукрашенное лицо бесстыжей. Злорадно думаю, что не зря она свое прозвище заработала. Та еще стерва. «Я-то удивилась, почему так тих Лекси вдруг взмахивает рукой, протягивает в сторону хозяйки борделя. С ужасом смотрю, как та хватается за шею, выпучивает глаза и начинает задыхаться. «Ты кто?» Бормочу. Это же невозможно. Мистика какая-то. У нас в ее ванне засмеяли бы. Расскажи кому-то. Рука напряжена, почти дрожит. Из-под наспех сооруженного парика катятся крупные капли пота. Палми продолжает хрипеть и задыхаться, борясь с чем-то невидимым у себя на груди. Пытается квакнуть, то ли на помощь позвать, то ли излить на нас поток гневных ругательств но лишь перевешивается наружу и вдруг, растрепав волосы и юбки, летит вниз. Глухой удар, глухой стон. «Куда?» — лекси хватает меня за руку, прерывая глупый порыв посмотреть, как там она. «Ничего ей не сделается, такое сама знаешь, всегда всплывет. Скорее!» «Как ты это?» «На ней моя защита», — отвечает. «На мне тоже» промочи с ужасом. Не хотелось бы и мне так. Тебе нечего бояться. Когда-то и она была, знаешь, не такой сукой. А слепые, вот именно. Почему я, по-твоему, прошу тебя поспешить? Им же и бежать не надо, чтобы выследить. А чтобы догнать надо. Лекси хмыкает, замолкает сосредоточенно и сворачивая на ходу верёвку, спешит к невысокому символическому заборчику перелезаем через него легко, стараемся поскорее раствориться среди вечерних прохожих. Мой спаситель оглядывается, ведет меня какими-то узкими улочками, держит одной рукой за руку, второй производит не совсем понятные движения, как будто делает что-то со своей защитой. «Куда теперь?» — рискую спросить. «Подальше из города. Если повезет, будет фертон. Не императорский, конечно». Не надо императорского, отвечаю сердито. Наездилась уже. А потом? А куда скажешь? оглядывается на меня прищурившись. В Йован, отвечаю решительно. Лексей молчит, уже хочу потребовать ответа, но произносит: Давай сначала из Хадрама выберемся. Затеряться бы. Киваю молча. Понятия не имею, как он от слепых будет скрываться. Ведь Дарсаль — его друг. Не может быть, чтобы Лексий знал меньше, чем я. Возможно, наоборот, больше. Но не мог же Дарсаль меня обмануть. Был бы способ спрятаться от слепых, он сам бы мне сказал. Пересекаем широкую, оживленную улицу. Все кажется, сейчас кто-нибудь остановит. Да видно, без платья и короны меня императрицей совсем не признать. Масляные фонари рассеивают свет, проезжают кареты и прогулочные фертоны, но Лексий спешит поскорее в тень, более узкими и укромными лазейками. На долю мгновения за поворотом сверкает река и дворец на ней, обдавая сердце совсем не весенней стужей. «Как он мог твою бестию? Как он мог так поступить? Я же все сделала!» «Бесов не муж!» Схлипываю, закусив губу. Лексия сжимает руку. Останавливается вдруг. Ничего не слышу. Лишь глубинное, неясное чутье заставляет встрепенуться, насторожиться. Каким-то непонятным образом знаю, кого увижу. И почти не удивляюсь, когда впереди показываются трое ребят из зрячей гвардии Аждара. Не из моего отряда отмечаю с иррациональным удовлетворением. Вряд ли император всерьез опасался бы пускать их по моему следу, но приятно так думать. Лексий отодвигает меня за себя, принимая боевую позицию. Сомневаюсь, что он справится с хорошо обученными воинами. И слепые наверняка где-то поблизости. От отчаяния хочется взвыть. «Что вам надо?» Спрашиваю. Голос на удивление напоминает интонации императрицы. Даже не дрожит. Ребята приостанавливаются. «Приказ императора», — отвечает ближайший. «Пожалуйста, эрш». Бросая на него холодный взгляд, заминается на полуслове «Нам не хотелось бы применять против вас силу», — добавляет. «Понимаю, что никуда они от приказа императора не денутся». Вся гвардия строится на дисциплине и подчинении. Насмотрелась. Ох, Дарсаль. Задний из ребят оглядывается каким-то особым жестом. Ясно осознаю, что ищет слепого. Или слепых. Все-таки я успела изучить их повадки, долгими часами наблюдая за тренировками. Лексий тоже оглядывается, мазнув по мне взглядом, и заодно цепко охватив опустевший проулок. Только сейчас, наверное, до конца вспоминаю науку Дарсаля. Пересчитываю противников, прохожусь по оружию. Да разве ж не видела я их в действии? Что я против них? Ноги противно слабнут, но заставляю себя сделать шаг. — Я не сдамся живой, — отвечаю, спиной ощущая отсутствие моего стража его постоянного, такого надежного и желанного прикрытия. «Ваше право», — чуть поклонившись, отвечает ближайший. Император плохо оценил Эрлару, мало послал. Криво усмехнувшись, лекси делает резкий выпад вперед, отвлекая словами. «Все еще глупо надеюсь, что можно как-то решить миром, уже понимая никак. И группа наверняка не одна». И, возможно, он для того все это и затеял, чтобы избавиться от меня, унизив напоследок домом удовольствий. Внезапно с двух сторон улицы появляются две светящиеся фигуры. Узнаю Гаррия, чуть не бросаюсь к нему по привычке, но присутствие второго слепого из личного отряда императора отрезвляет. Из тех, кто вел меня наподобие суда. Ирт, кажется. Сердце бьется загнанной ланью. Оказывается, пока я оглядывалась, Лексий уже сцепился с троицей. Чем-то плеснул, отбросил, вытащил откуда-то парные кинжалы. Надо же! Кого-то оттолкнул, кого-то задел. Где-то брызнула кровь. Сбились шляпа и парик. От пота потек грим, делая его лицо пугающе жутким. Со всех сторон, словно жерновами, сжимает воздействием ума. Волосы становятся дыбом везде, где только могут. Наверное, мы должны бежать в панике или молить о пощаде. Но я лишь пытаюсь вспомнить голубой огонь моего стража, повторяя про себя как заклинание, что ума безопасен. Вокруг лексия плывет какое-то поле. Вероятно, работает защита. Ощущаю свои руки отвратительно пустыми, хоть палку бы какую. Вижу как то же поле, будто смягчает, впитывает удары. Так вот она, боевая. И у меня теперь такая. Уж у воинов аж дара наверняка. Слепые сходятся, медленно, стараясь скорее надавить психологически, чем причинить физический ущерб. Крикнув, бросаюсь на ближайшего зрячего воина. «Я ведь не шутила, и в дом Палми не вернусь». То ли от неожиданности, то ли от привычного страха поднять руку на императрицу, он не успевает защититься, и мне удается повалить на землю, давно отточенным ударом подбив коленную чашечку. Падаю сверху, на долю мгновения смотрю глаза в глаза. Удивление, уважение, неизбежность. Охранник единым движением стягивает меня с себя, понимая, что больше промедлений не будет. Нависает но вдруг резко выпрямляется и падает с незнакомым клинком в спине. Рукоять отблескивает синим, снова заставляя мысленно воззвать к моему стражу и снова напороться на ватную тишину. Оттолкнув, выворачиваюсь из-под тела, успеваю заметить, как Лексий все еще держится против двоих и почти сразу попадаю в руки Ирда. Горящие, белые, с серым отливом, они почему-то моментально напоминают мне черный Ума и Вена и весь тот кошмар, который, казалось, давно уже остался в прошлом. Молча выдираюсь, ощущая, как начинает разогреваться одежда. Внезапный порыв ветра бьет в лицо, не успеваю сообразить, как огромная пушистая тень гибким прыжком вырывается из-за угла и наскакивает на плечи стража. Пуся. Она же не переносит ума. Первая мысль и вторая. Откуда она здесь? Чей нож? В лице Ирда, насколько я научилась разбираться, мелькает удивление, изумление. Он ее не видел, не чуял. По стражу проходит волна огня. В моем левом плече что-то словно собирается. Рука непроизвольно поднимается, откуда-то просто зная, что делать и что получится, и некогда анализировать. Прохладный разряд изливается через ладонь, опалив, но не оставив следа. Отскакиваю подальше, призывая кошку, но ее вроде даже и не затрагивает. Зубы, клыки твою бестию, самые настоящие, ни разу не плодоядные, смыкаются на горле упавшего Ирда. Осторожно, предельно точно. Темная марево невероятно напоминающая Овению, неужели ушел в откат? Кошка выпускает лежащего стража, принюхивается, удовлетворенно махнув хвостом отходит, провожая глазами что-то в воздухе. Запоздала, вспоминаю, что нужно контролировать все поле боя. Оглядываюсь. Лексий еще удерживает в поединке обоих воинов. Кто бы мог подумать? Простой мастер защиты. Кошка бросается на одного из них, второго Лекси укладывает резким, точным ударом. Миг и гвардейцы уже на земле. Только Гарри стоит, смотрит. Тоже смотрю настороженно. Кошка на полусогнутых лапах медленно приближается. Ума клубится светом. Вижу каким-то непонятным зрением маленькую синюю вспышку. Но ведь моей метки, замкнутой на дарсале, уже нет. Гарри молча прикрывает глаза, впитывая весь свет в себя. И я снова откуда-то знаю. Беру Лексия за руку, кошки вцепляюсь в холку, которая мне уже почти достает до бедра. Острый взгляд со стороны запыхавшегося мастера защиты, мол, уверена, уверена, понимает, Отступает, сначала не оборачиваясь, прикрывая меня. Пуся, фыркнув и сверкнув глазами, бесшумно следует рядом. Только за углом, разжимая руку, полную кошачьей шерсти. Чей нож? Не успеваю спросить, как замечаю притаившуюся фигуру в темном. Еще через миг она приближается. «Пенни!» Тихо, шепчет, коротко обнимает меня. Лекси бросает на нее взгляд. Профессиональный такой, изучающий. Кивает. Ничего не понимаю. Возвращает ей нож. Оказывается, успел забрать. Вдруг снова протягивает мне раскрытую ладонь. На, еще кусочек. Что это? Потом кто-то мог заметить, как изменились твои цвета. Киваю. Слепой позади. Хочется думать, что он не слушает и не смотрит. Специально. Но ведь знаю, при желании услышит и увидит. Кошка может уходить из восприятия, вспоминаю. Она даст небольшое прикрытие, но вряд ли надолго. Лексии внимательно оглядывается, все скорее уводя нас незнакомыми улицами. Решаю оставить вопросы до лучших времен, побыстрее принимаю дополнительный шарик. Он как-то неожиданно легко встраивается. Почти ничего не ощущаю. «Даже боюсь, что что-то пошло не так». Но Лексия не проявляет беспокойства. «Фертон, кто будет управлять бурвалями?» — шепчу. «Никто. Есть такие милые зверьки, как бурмулы». «Что это?» — пытаюсь припомнить. Во дворце ничего подобного не видела. Валтия и Грейс вроде тоже курс зоологии не преподавали. «Давние предки бурвалей». Считается, под воздействием ума они и стали бурвалями. Сами по себе менее выносливы и более глупы, зато не требуют ментального контроля. Управишься? Стараюсь не выражать сомнения, но, по-моему, не очень выходит. «А есть варианты?» — хмыкает Лексий. Поворачиваюсь к пени Она совсем не похожа на себя. Сосредоточена, внимательно, будто долго готовилась ощущаю, как губы смягчаются нежданной улыбкой до чего же здорово иметь настоящих друзей и о пусе позаботилась лексий уверенно ведет к набережной через мост и дальше в каждый миг жду погони или светящихся фигур вокруг но никто нас больше не догоняет выруливаем на аккуратную площадь усаженную невысокими стриженными кустами втиснувшись между нахухленными домишками Она журчит фонтаном, позвякивает тихим перестуком копыт. «Кажется, где-то здесь мы проезжали с императором в те немногочисленные поездки, когда он меня якобы приобщал к делам». Сердце снова привычно сжимается. «Как хочу взять на руки моего малышонка! А вдруг его не могут успокоить? А вдруг...» Сжимаю кулаки, закусив губу. Хоть до самых высших леди Иоанна дойду, но найду способ вернуть сына. Не даю сомнениям, станут ли высшие леди ввязываться в передряги с Айо, себя поколебать. Лексий, подав нам знак остановиться, приближается к небольшому фертону у фонтанного бортика. Обходит его, присматриваюсь, в зыбком свете фонарей действительно виднеются животные чем-то отдаленно похожие на бурвалии, на более мелкие и грациозные, с тонкими витыми рожками. По-моему, я их даже видела в ту единственную прогулку с Дарсалем, когда шли пешком из школы. Просто внимания не обратила. «Никого!» — зовет Лексий, запрыгивая на облучок. Вспоминая его подружек, луч света и белку, на миг замираю в нерешительности. Но, похоже, друзья у них с Дарсалем все же получше. Пуся обнюхивает все, беспокойства не выдает. Поскорее забираемся с пенни внутрь, кошка тоже запрыгивает. закрываю дверь, Лексий сразу же трогается в путь. Внутри темно, две продольные скамьи лежанки у стен, жесткие, только одеяло наброшены. Впереди небольшое окошечко, в которое виднеется Лексий. И еще сзади, в двери тоже. Совсем не так, как в императорском Фертоне. И хорошо. Не хочу, не могу больше его вспоминать. «Как ты?» — спрашивает Пенни. «В порыве бросаюсь, обнимаю, сердце стягивает огнем. Не думала, что ты...» Горло перехватывает, голос срывается. «Думала, сострою глазки императору и останусь при своем влиянии?» Спрашивает прямо. На лицо падают блики уличных фонарей. Смущаюсь. Признаться, мысли закрадывались. Я не многого достигла. А как для безродной девчонки, так и вообще. Искушение было. Соглашается. Я рада, что она со мной честна. Но мне не впервые все терять. Крепко прижимаю к себе. Кто из моих так называемых подруг Рискнул бы благосостоянием Ради опальной императрицы? Я отправила письмо Базиру, Добавляет. Как? Пугаюсь. Перехватит же. У меня был мальчишка, верный. пени как-то горько хмыкает. Но в нее половина двора В последнее время ходила влюбленной. Надеюсь. Надеюсь, довезет. Я же не знала бросает взгляд на Лексия. «Что не только у Лии есть хорошие друзья?» — хмыкает в окошко тот. Слушает. «Нам надо взять другие имена и больше так друг друга не называть», говорю решительно. Пенни кивает. «И что делать с аурами? Тебя ведь выследят». «Надеюсь, нет», — отвечает Пенни. Фертон несется сквозь ночь, пуся помуркивает. Пенелия предлагает имена, а меня все больше преследуют ощущения нереальности происходящего. «Значит, ты будешь Ланой, я Полей, а он, — кивает на лексе Ларом. Соглашаюсь, мне все равно. Пенни говорит, надо имена простые и созвучные, чтобы проще было запомнить. А у меня перед глазами до сих пор стоят башни красного мрамора, возвышающиеся над Мелиадой. Все вспоминаю как я сюда приехала и как теперь уезжаю. Наверное, погружаюсь в какой-то сон, хотя вроде постоянно в окно смотрю, но просыпаюсь от толчка. Фертон остановился. Лексий, повозившись с животными, забирается внутрь. «Сегодня костер разводить не будем», сообщает, усаживаясь рядом со мной. Пожимаю плечами, кутаюсь в тонкое одеяло. «Надо составить план», — вносит предложение Пенни. «Давайте завтра на свежую голову», — зевает алексей «Сначала объясните мне, почему слепые нас не отследили?» Дарсаль говорил, ауру нельзя изменить. «Не называй его так», — вставляет Пенни. «Говорил», — соглашается алексей «Но на твоей стоял странный замок». «И что?» — не понимаю. «Не знаю». Я не вижу. Раздражается слегка. Я просто его открыл. Дарсаль давно просил заготовить специальную защиту, которая смазывает восприятие слепых. Я ему сделал, конечно, но и себе на всякий случай дубликат оставил. Мало ли. Но она запрещена, и ее возможно обнаружить. Твой замок, он другой. Он напоминает эксперименты, которые одно время пытались проводить с аурами. «На, это последний фрагмент. Еще немного поправят цвета». «Что-то не хочется». «А жить хочется?» «Ну же, Ли, я не причиню вреда единственной девушке, которая смогла растопить моего смурного друга». «Но он говорил, аура неотделима от характера». «Я изменюсь?» «Да, и этот замок, выходит, оказывал на меня какое-то влияние». «Я не знаю...» Лана. Удар... У него потом, спросишь. Это последний поверхностный штрих. Ненадолго. Твои настоящие цвета все равно растворят наносные. Исключительно, чтобы сбежать. Сейчас и тебе сделаю. Оборачивается к Пенни. Даже не следит особо, как я принимаю. А ты сам вырывается. Я мастер защиты. Мой друг слепой. Чтобы меня поймать, им придется побегать. «Уж поверь, я поставил не один эксперимент, разбираясь, что они могут видеть и чего так сразу не разглядят». Перебирается на кушетку к пени берет за руку. «У тебя тоже неплохая защита», — произносит удивленно. «Пуся притащила мне это». Подруга протягивает что-то на ладони. Вскрикиваю, с радостью обнаружив шарик Ливии. «Надо же!» Пуся сверкает в темноте глазами гордо и снисходительно, пока расцеловываю в пушистые щеки. Лекси берет шарик в руку, присматривается. «Вау!» — выдает. «Знаешь, что это?» «Нет, но защита от слепых на нем невероятная. Ты смогла его активировать? Похоже, он создает неплохие помехи. Надо будет поизучать». Пуся так его принесла. Помню, Лана показывала. Мне показалось, слепые нас не видели, когда мы убегали из дворца. Я, кстати, прихватила немного денег. Больше ничего не получилось. Я тоже, соглашается Лексий. Снимает парик. Краем одеяла пытается вытереть остатки грима. Где ты этому научился? хмыкает Пенни. Мастер защиты должен быть и мастером маскировки. Мы ведь в какой-то мере тоже маскируем эмоции. «А ты как мужика завалила?» — оборачивается ко мне. Пожимаю плечами. Самой бы разобраться. Завтра обдумаю. Слушаю, мысли вяло ворочаются, вопросы вспыхивают в голове, но не успевают воплотиться в слова. День длиною в жизнь. Они еще тихо переговариваются о шарике, а я, склонив голову на полку, подмяв пусю, закрываю глаза. Так отчаянно хочется проснуться в своей кровати, рядом со своим сыном, под улыбку Дарсаля, и понять, что это был лишь приснившийся кошмар. Ли подхватывает с постели какой-то отголосок крика. Отчаяние, тоска, страх. Дикий, безумный шквал на мгновение окатывает с ног до головы, вызывая ужас и дрожь по всему телу. Подскакиваю, сажусь на койке, едва не наступив на устроившегося на полу лексия. «Что?» — пармочет тот сонно. «Вы не слышали?» «Показалось, кто-то кричал. Дар...» «Да не называй ты его так!» — шепит Пенни. «Ничего не слышали?» «У тебя день сумасшедший. Нервы сдают. Спи!» Дарсаль. Наконец остановка. Ума впитывает ночную темь, в которую просачиваются только пара светильников моих зрячих конвоиров и раум. Блокировка еще действует, но я уже просматриваю ее. При желании могу скинуть. Тень жаждет действия, однако я жду. Чувствую меч Ома, в любой момент готовый сформироваться в руке. Конечно, я не отдал бы его Эру Рамару, но Верховный не просил, знал. Мысли Алия заставляют желудок нехорошо сжиматься, терять голову, требуют немедленных действий. Дом Палми никогда толком не охранялся, наоборот, он удобен для тайных приходов и уходов и традиционно свободен. Для любых посещений. Остается надеяться, что Лексию все удастся, что они продержатся хотя бы день, а потом... Я их найду и не позволю никому больше причинить им вред. Слепые не выпускают из-под надзора, постоянно проверяя блок, не давая возможности действовать постепенно. Любая попытка приоткрыться будет сразу же замечена, потому выжидая момент для одного решительного удара. Меня не связывали. Блокировка ОМА, те еще кандалы сама по себе. С нами никого из личного отряда императрицы. Понимаю, что император перестраховывался. Но это представляется хорошим знаком. Все-таки присяга что-то да значит. Ребята разводят костер, наскоро готовят походную еду. Даже мне перепадает какой-то похлебки. Судя по разговорам, останавливаться надолго не планируют. Минимум необходимый для отдыха бурвалей. Придется использовать момент, пока животные распоряжены. Момент выдается после еды. Два слепых и зрячие остаются на вахте. Остальные укладываются подремать у костра. В фертоне со мной лишь один. Дождавшись, когда дыхание большинства станет мерным, рискую. Форму меня заставили снять, дав взамен какие-то чужие, непропитанные ума вещи. Теплый свитер и плотные брюки, которые легко воспламенятся при любом неосторожном движении. Не хотелось бы мчаться к наэли без штанов. Впрочем, это меня сейчас не остановит. Самое тяжелое, что не могу связаться с ней. Узнать, где они и как. И это подталкивает сильнее любого стимула. Пытаюсь на слух соотнести позиции. Двое слепых ходят вокруг – Наверняка обмениваются знаками. Зрячий сидит у костра. Остальные, если не спят, то дремлют. Пора. Бесшумно поднявшись, резко скидываю блокировку на лежащего рядом с Сайера. Император не зря стражей своего отряда отправил, еще и старшим поставил. Но убивать никого не хотелось бы. Это не личный счеты. Пока он бьется с блокировкой, выскакиваю из фертона. Ворвавшееся зрение дает круговой обзор, вызывая прилив облегчения в душе. Снова видеть, пусть так, это ли несчастье. Вношу коррективы в выстроенную на слух картину. Выбираю более сговорчивого бурваля, одновременно нейтрализуя зрячих. И того, что сидел у костра, и того, который выскочил следом из фертона. Горячий удар плавит даже специальную форму. Отбрасывает обоих за пределы поляны. Стараюсь действовать исключительно ладонями, чтобы не зацепить собственную одежду. Беру своим ума огонь, кидаю в догонку Пусть борются. Остальные четверо слепых уже на ногах. Обходят вокруг меня. Плотные, прощупывающие прикосновения выясняют уровень моей энергии. Уплотняю щиты. «Дарсаль», — предостерегающе произносит один. «Молчу, бессмысленно. У них приказ, а у меня...» «Наэля». Слепые перекидываются метками, выстраивают сеть. Будут останавливать любой ценой, но попытаются взять живым. Отлаженные действия ярко отражаются в ума, выдавая точную картину. Прекрасно знаю все, что предпримут и готов нейтрализовать. Близость разгоревшегося пламени придает сил, подстегивает тень. И я, наконец-то, выпускаю ее вовне. Мою тайную технику, который достиг только под конец обучения. Тень от моего ума, обратная сторона силы, еще одна. Безликая тьма разрастается, оборачиваясь вокруг. В отличие от меня, она не ведает эмоций и сомнений. Тень, в которой ома слепых перестает реагировать на свет. Стражи замирают, пытаясь перестроить зрение, усилить собственное сияние. Знаю, сколько затрат на это требуется. Моих-то уходит не меньше. Тень разделяется на четыре фигуры. Каждый из противников видит перед собой меня с мечом ума в руке, и те несколько мгновений, пока они будут сражаться с тенью, остаются, чтобы уйти. Бросаюсь к бурвалю, вскакиваю на одного, пугнув своим ума второго, сбежать как можно дальше. Меня не догонят. И пока еще Хадрам бросит отряд по следу. Только сейчас. Наконец-то позволяю себе отыскать синюю ауру и не нахожу. Замираю, не веря тому, что вижу. Она всегда во мне. Я же чувствовал что-то и не мог бы не почувствовать, если бы не удается произнести это даже про себя. Ли! Зову! Сердце грохочет, мозг отказывается признавать непоправимое. Не успел. Отклик не приходит. «Ауры нет. Пытаюсь найти Лексия. Уж его-то защита всегда была для меня проницаема. И тоже не нахожу. Лихорадочно просматриваю заведение бесстыжей палми. Там какое-то оживление, но синей ауры нет. Ее я видел постоянно, где бы ни находился. Ясный свет, настолько мощный, что даже напрягаться не было нужды. И защита Лексия никогда не была помехой моему зрению». В императорский дворец заглядывать не рискую, все еще отчаянно надеюсь, что им удалось вырваться. И что ненужное внимание может сделать хуже. Справляюсь с бурвалем, едва держусь без седла, хорошо хоть рога имеются. В груди нарастает ужас. Ищу, не в состоянии осознать, зову снова и снова. Все не может закончиться вот так. «Ли!» Из бездонной раны внутри вырывается хриплый, пропитанный тьмой крик, выжигающая тоска и сушающий огонь горького поражения. Я её не уберё. Я всё сделал не так. Не знаю, в какой момент перестаю контролировать тень, в какой момент ма сопровождающих настигает меня, накрывая сетью, когда бурваль прекращает слушаться, переключаясь на привычного хозяина. Лексий не успел. Наэли больше нет. Их обоих нет. По-моему, снова кричу. Смутно. Словно издалека или сквозь пелену ощущаю, как меня сдергивает с бурваля. Лечу на землю, подняв облако пыли. Сверху ложатся слои чужих ума. «Хорошая попытка, Дарсаль!» — с неожиданным уважением произносит Сайр. «Ее больше нет. Дергаюсь вопреки всем правилам защиты и нападения». «Что это было, Дарсаль?» присаживается надо мной, глаза в глаза, ума в ума. О чем он? Не могу понять, вообще не соображу, что я здесь делаю. Как могу жить, допустив такое? Для чего бесов Раум сотворил это с нами? От души поиздеваться? Что это было? Переспрашивает настойчиво. Он на тени? Усмехаюсь мрачно слишком поздно ее использовал надо было рискнуть сразу еще в хадраме не полагаться на лексе дарсаль убей меня хрилю долгий миг пронзительной тишины прости не могу отвечает оборачивается к своим скачем без остановок меняем бурвалий постоянный контроль силы Сверху опускается блокировка эра Ромара, изрядно ослабевшая, но все равно, отгораживающая меня от окружающего, бросающая в мир полный бесконечно синей пустоты. Абсолютной тишины уже навсегда. По-моему, ощущая прикосновение из самого Верховного, но уже не уверен в этом. Твоя тень слишком сложна, Дарсаль. Вспоминаются слова старого наставника, произнесенные тогда, больше десяти лет назад, в Астаре. Я редко сталкивался с техникой такого уровня. Запомни, два меча ума очень много даже для самого сильного из нас. Если противников три и больше, не разделяй тень. Истратишь все силы и выгоришь. Щит из тени — тоже сильное оружие. Когда противников много, и оно может сослужить службу. Расщепление тени опустошит твои силы. Вы ошиблись, эрнаставник. Вовсе не тень опустошила меня».